в убогом платье из набивной ткани, без чулок, в холщовых туфлях. Это была другая манле, отнюдь не внушающая робости. — Быстренько идите сушиться, — сказала она. — Право я огорчена. В другой раз постараюсь быть поосторожней. — Очень надеюсь, что другого раза не будет, — проворчал Флавьер. Он ожидал изъявления благодарности, чего-то негромкого, но значительного что приличествовало бы важности переживаемого момента. И вот на тебе она пытается шутить. Кипя от негодования, он натянул комбинезон, который оказался ему велик. Вдобавок ко всему он будет выглядеть смешным. В зале женщины уже шептались друг с дружкой, вмиг став заговорщицами. А он чья радость разлетелась на тысячу осколков, тщетно пытался отыскать концы рукавов, с отвращением взирая на пятна мазута на комбинезоне. Его ярость обернулась против живине. Вот ж кому придется сполна за все заплатить. И пусть кто-нибудь другой теперь сторожит его жену, если ему так надо. Флавьер услышал клаксон подъехавшего такси. Конфузис и краснея, он толкнул дверь. — Вы готовы? Мадлен держала на руках ребенка. — Не так громко, — прошептала она. — Вы его разбудите? Она с величайшими предосторожностями протянула его матери, и эта заботливость в конец ожесточила Флагер. Едва не вспылив, он сгреб в охапку мокрую одежду, подсунул купюру под нетронутый бокал с коньяком и вышел. Мадлен догнала его бегом. — Куда прикажете вас доставить? — холодно осведомил сон. Она села в машину. — Поедемте к вам, — предложила она. — Думаю, вам не терпится одеться во что-нибудь приличное. Мне-то все равно. — И все же, скажите, где вы живете? — На проспекте Клюбера. Моя фамилия Живинь. Мой муж занимается содостроением. Я адвокат. Мэтр Флавер. Он опустил стекло, отгораживающих от водителя. На угол улиц мобешала Мартина. Вы, должна быть, сердитесь на меня, произнесла Мадлен. Но я правда не знаю, как все это вышло. Да то я знаю, отрезал Флавьер. Вы решили покончить с собой. Он помолчал немного, ожидая ответа, возражения, протеста и, не дождавшись, сказал. Вы можете мне довериться. Я способен такое понять. Какое-нибудь горе? Разочарование. Нет, нет, это не то, что вы думаете, вымолвила она. И вновь стала незнакомка из театра. Женщиной с веем, другой Мадлен. Той, что стояла вчера в неподвижности подли заброшенной могилы. Мне и в самом деле вдруг захотелось броситься в Вуду, продолжала она, но клянусь вам. Я сама не знаю, почему. А как же письмо? Она покраснела. Письмо было к мужу. Но то, что я пыталась ему объяснить, настолько необычно, что я предпочла. Она повернулась к флавьеру и положила ему на руку свою ладонь. Верите ли вы, что можно прожить еще раз? Я хочу сказать, после смерти возродиться в ком-нибудь другом. Вот, видите. Вы не находите, что ответить. Вы принимаете меня за помешанную, но, послушайте, но я не сошла с ума. Нет? И вместе с тем, мне кажется, что мое прошлое простирается очень далеко. За моими детскими воспоминаниями стоит что-то другое. Путыная жизнь, прожитая когда-то властно, напоминает о себе. Не знаю, зачем я вам все это рассказываю. Продолжайте. — измолился Флавьер. — Продолжайте. — Мысленно. Я вижу предметы, которых никогда раньше не видела. И лица. Массу чужих, но почему-то знакомых лиц, которые, я уверенно существуют только в моей памяти. И временами у меня бывает ощущение, что я очень-очень стара. Флавьер слушал ее грудной контральтом, а я сошелохнулся. — Должно быть, я больна. Хотя, будь это болезни, образы не были бы столь яркими, они были бы беспорядочны, связаны. Скажите, там, на берегу, вы поддались безотчетному порыву или повиновались обдуманному решению? Скорее, второе. Но я не могу толком во всем этом разобраться. Я чувствую, что все дальше и дальше ухожу от самой себя, что моя настоящая жизнь где-то там... Далеко позади, и зачем тогда жить дальше? Для вас, как и для всех остальных, смерть противоположность жизни, а для меня? Не говорите так. Прошу вас, — сказал Флавьер, — подумайте о муже. Бедный Поль, если бы он знал. Он как раз и не должен ничего узнать. Все это останется нашей с вами тайной. Флавьер не смог удержаться, чтобы не придать своему голосу оттенок нежности, и она вдруг улыбнулась ему с неожиданной теплотой. Профессиональный, тайный, уточнила она, — «я спокойно, мне крупно повезло, что вы оказались рядом». «Да, действительно, мне нужно было повидать одного подрядчика, его стройплощадка находилась чуть дальше, и, не будь погода так хороша, я непременно поехал бы на машине». — А я была бы уже мертва, — шептала она. Такси остановилось. — Приехали, — объявил Флавьер. — Я надеюсь, вы извините меня за беспорядок в квартире. Я холост и, к тому же, весь в делах. В подъезде никого не было. На лестнице тоже. Флавьер почувствовал себя весьма неловко, если бы кто-нибудь из жильцов узрел его в подобном одеянии. Открывая дверь и, впуская Мадлен, он услышал, как звонил телефон. — Это, наверное, клиент. Садитесь, я на одну минуту.